11.48. Как только посвежевший старичок очутился в аллее сада, его походка замедлилась. Оказалось, что он никуда особенно не спешит, да и дел у него здесь никакого нет. Он с любопытством посматривал на людей, остановился у детской площадки, попелялся на моmaш, но недолго. Что-то меня нынче всё на женскую долю ведёт, пробормотал он, хорошего понемножку пошёл себе дальше вдоль пруда мимо скамеек приглядываясь к сидящим в конце концов замедлил шаг около лысого мужчины в очках с седоватой бородкой тот сосредоточенно читал книгу и её обложка стричка заинтересовала новый завет прочёл он шевеля губами и в живых его глазах снова зажглись знакомые огоньки не возражаете вежливо спросил он перед тем как сесть на самый краешек лысый мельком взглянул на него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 Оно не прозвучало странно. Ветхий старец, каким обитатель 76-й квартиры был 3 часа назад, до того помолодел, что вполне мог сойти за ровесника этого не старого ещё мужчины. У вас такое выражение лица, будто вы читаете священное писание в первый раз. Вы, наверное, верующий. Этот вопрос был задан тихо, вполне так с конфузным недоверием, и должно быть, не давних пор, иначе вы прочли бы эту книгу в более раннем возрасте. Лысому разговор решительно не нравился, но будучи человеком воспитанным, он хоть и сухо, но ответил: "Разумеется. Я читал Библию в более раннем возрасте и потом много раз, но ничего не понимал. Чего ж там понимать? Всё очень просто. Головой просто. Сердцем другое дело. Сердце дозреть должно". Надоеде, озартно стукнул трости в асфальт. "В Бога искатель, как интересно. Бога искатель"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 А ещё у вас непременно есть духовник из бывших научных сотрудников. Вы без конца читаете Библию, пишете на полях, как это верно, и потом зачитываете поразившие вас куски жене, обидевшись и рассердившись, неофитры вком высыпа<td>лись. Ваши слова полны яда и злобы. Вы и вам подобные ненавидите таких, как я. Вам обязательно нужно принизить, высмеять то, что для нас свято для вас самих нет ничего святого, и вам невыносима мысль, что мы устроены иначе. Что же вы так беситесь, когда встречаете искренне верующего человека? Что же вас так корёжит-то, бесы мелкие, недотыкомки? Ну вот, обескураженно развёл руками провокатор. Я и не думал насмешничать, просто высказал предположение. А обиделись вы, потому что оно правильное. И про духовника, и про пометки, и про жену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 На самом же деле, религия не имеет отношения ни к обидам, ни к любви, она совсем про другое. Про что? Другое. Знаете, от чего на вас к исходу пятого десятилетия вдруг свест не зашёл. Обычные языковык мужского среднего возраста смерти вы испугались. Вот что. Ничего, с годами это пройдёт. А вы, значит, смерти не боитесь, извивительно поинтересовался мужчина. Да я про неё вообще не думаю. Как выйдет, так и выйдет.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 Весной смерть свисает сосулькой с крыши. Она лежит в кармане у психа, который в толпе мимо вас, обдав мёртвым взглядом. Мог завязать, накинуться, полоснуть, но что-то его отвлекло, накинется на кого-нибудь другого. В старину люди знали очень хорошо: жизнь хрупка и в любую секунду может оборваться. Сейчас это неопровержимая истина как-то позабылась, но она от этого не перестала быть истинной. Только грыз тебя из-за этого незачем.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 Опять угадали. Нюх у вас как у истинного рыболова. Я филолог, занимался поэзией Серебряного века, специалист по Гумилёву. В самом деле, как интересно. Мне так не кажется. Когда-то я Гумилёвым восхищался как поэтом и как человеком, а теперь мне его просто очень жалко. Я знаю про него всё, что только можно знать. Чуть ли не по минутно всю биографию, но самого главного не знаю обратился ли он к богу перед смертью всей душой и безостатка покаялся ли он за свои грехи покаялся ли он за свои грехи и заблуждения всё остальное не имеет значения и покаялся и исповедовался успокоил его рыболов можете на этот счёт не волноваться да где он мог исповедаться при двориловке нашполерной и у кого у следователя якобсена не нашполерной перед расстрелом его перевезли на гороховую Большинство исследователей пришли к выводу, что на расстрел его и остальных увезли со шпорерной. Большинство исследователи заблуждаются. Часть осуждённых по делу профессора Таганцева, всего 12 человек 24 августа 1921 года непосредственно перед казнью перевезли в Петроградскую чека на Гороховую 2, а остальные 55 человек те действительно остались на шпорерной. Вы чего-то путаете.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 То ли действительно рассказчик был уверен в точности своих сведений. С прямой речью я немного увлекся. Тут вы правы. Забыл, что пишу не для журнала «Караван истории». Что именно шепнул Николай Гумилев бывшему священнику, я, разумеется, не знаю. Но исповедь была. Об этом известно от командира коммунарской роты, некоего товарища Базе. Он был в ту пору начальником караула и написал по начальству рапорт о возмудительном поведении бывшего служителя культа. Это, кстати, стоило профессору Воскресенскому жизни. Несмотря на ходатайство Академии наук, его расстреляли через несколько дней. Лысый не знал, верить или нет. Что-то я не припомню в деле никакого профессора-антрополога. Вы, наверное, не занимались так называемым заговором Таганцева подробнее, только непосредственно Гумелёвым. Да и не было никакого заговора, было брожение в интеллигентной среде недовольства советской властью, обычные чеховские разговоры о том, что надо бы что-то делать. Таганцев был мечтатель, он надеялся о человечьей советской власти.